среди штабной обслуги, так что знаю я, о чем офицеры болтают, что кому-то в Вашингтоне пришло в голову лишних ниггеров утилизовать. Мне их не жалко, но ведь и я пока тут. И не дай бог, для всех нас тут кончится, как на Филиппинах в 42-м, из капитулировавших на Батаане, единицы ведь живыми остались после японского плена, ну а вьетнамцы к нам не гуманнее епошек. Так вот, хотя нигеров сейчас можно встретить, наверное, в каждой роте и батальоне, В черной роте их было больше половины. Командиром там был капитан Трегг, больной на всю голову. Я не удивлюсь, если бы ему на свидетельство в ней правда вынесли бы диагноз. Слышал, что он из семьи потомственных военных, папа у него в гавре высаживался, дед в отряде першин головил панчу вилью, а прадед собирал индейские скальпы. И что у него один брат погиб в Китае в 50-м, а второго убили вьетконговцы в прошлом году» после чего капитан Трегга и озверел. Хотя, наверное, он и раньше не отличался голубиной кротостью и любовью к красным. Ну а теперь... Коммунисты были для него чем-то вроде тараканов или крыс. Если за сегодня не убил ни одного, значит, день прошел зря. А если кто-то пытался ему возражать, тогда капитан хватался за свой кольт-коммандер и спрашивал, глядя в упор, «А не коммунист ли ты?» Рассказывали, что он даже вышестоящих чинов не стеснялся обвинять в некомпетентности и красных взглядах, если считал, что они мешают ему коммунистов истреблять. И убрать его из армии было невозможно, поскольку его геройский папа стал в Вашингтоне немалой шишкой. Потому его спихнули на самую передовую, наверное, в тайной надежде, что его прикончат вьетконговцы. Но пока он этих вьетконговцев успешно и во множестве убивал. Слышал, что на той стороне есть его копия, русский полковник Куницын, такой же бешеный. Вот интересно, если они сойдутся в поединке, как в кино, то кто выйдет чемпионом? Любопытно, что сам Трегг расистом не был, не делая различия между своими белыми и черными солдатами, а определял их цену и уважение, сколько коммунистов ты убил. Кстати, белые под его командой тоже были под стать ниггерам. Сплошь подонки с городских окраин, от которых честному парню с фермы, как я, лучше держаться подальше. Но воевали отчаянно, этого у них не отнимешь. Вертолеты сели одновременно с разных сторон деревни, чтобы никто не убежал. Мы больше смотрели за лесом, а солдаты Трегга согнали всех жителей на площадь, которая находилась на окраине, так что я все видел хорошо, и знал, что должно быть дальше, потому как уже не раз участвовал в таких делах арестовать тех, на кого у парней из контрразведки есть что-то конкретное, еще тех, у кого при обыске найдут оружие, взрывчатку, радио, коммунистическую литературу, да и любые вещи, изготовленные в коммунистической зоне. Также семьи виновных, невзирая на возраст и пол. Иногда еще и старосту деревни, от отчего знал и не донес. Бывало, что и кого-то из самых уважаемых жителей. Расстреливали тут же лишь явных вьетконговцев, ну и, конечно, тех, кто пытался бежать или сопротивляться. А большинство арестованных увозили, и я без понятия, куда их девали дальше. Наверное, передавали местным макакам, за исключением тех, кого контрразведка оставляла себе. Сад грез, небесные чертоги, райский остров. от чего то у местных принято давать такие цветистые названия подобию нацистских концлагерей. Так сами виноваты коммуняки. Не захотели жить по нашей свободе и демократии, Получите теперь наш рай на вашей земле. Но нет. Что там происходит? Сначала черные парни трегга разделили толпу желтомордых. Три-четыре сотни, если не полтысячи голов на трое. Вот первую треть отгоняют чуть в сторону, заставляют всех сесть на корточки, а сами с дисциплинированно отходят на десяток шагов, вскидывают свои М-14 и очередями по толпе. Крики, визг, вой... Кончились быстро. — Ай да капитан! Видел я до того, как в той же партизанской деревне каждого десятого расстреляли. Ну, а трек, значит, каждого третьего приговорил. — Я, знаете, не звери, не маньяк. Но если мне умники, политики и попы говорят, что коммунист — это не человек, то что вы от меня хотите? Из-за коммуняк я торчу в этой проклятой стране уже скоро два года. Вместо того, чтобы дома пить виски и щупать девок, И должен бояться пули из-за каждого дерева, и мины под каждым кустом, и ловушки на каждой тропе. Но про мерзкий климат вообще промолчу. Никто из наших парней давно уже не верит красивым словам, что мы несем вьетнамцам свободу. Ну, разве что в смысле «убей, чтобы не дать им дальше грешить». Хе -хе. Если вьетконговцы не хотят принимать нашу свободу и демократию, так пусть они сдохнут все, и я тогда, наконец, вернусь домой. И самки с детенышами. Слышал, что они тут тоже стреляют в нас. Ну, а если нет, так наверняка шпионят. Смотрю, а парни Трегга ко второй партии вьетнамцев подошли. И их туда же. Тут оставшиеся желтомордики повскакали и бежать. От деревни в поле прямо на нас. Но мы тут тоже стволы вскинули и врезали. Никто не ушел. Попытка к бегству. За это по всем правилам пуля положена. — А солдаты Трега на нас едва только морды не бьют. «Э, — Эй, что такое? Мы же побег пресекли. Сам капитан подошел, своих усмирил. — Нарал на них еще. — Чего, рот, разъявили? Теперь и будет у вас меньше счет. — Я не понял тогда. Мне уже после разъяснили. Оказывается, Трег своим головорезом пообещал награду. Всему взводу, который убьет коммунистов больше других, — Он за свой счет устраивает самый роскошный пир с бабами и бухлом в это Рождество. Ну а когда мы вернемся домой, то троим наиболее преуспевшим он, как Санта-Клаус, исполнит любое желание. Оплатит поступление в колледж, даст денег открыть собственный бизнес, подарит тачку самой последней модели или хоть выдаст мешок наркоты. Каждый выберет сам. «Хорошо же быть сыном миллиардера!» но а я, выходит, третьему взводу эту бухгалтерию испортил. А после он предложил мне и еще кому-то из моих лесных чертей сфотографироваться для истории на фоне кучи вьетконговских трупов. Сам трек картина поставил ногу на мертвое тело, а кто-то из его парней держал в руке отрезанную голову. Я согласился, как идиот. Понял, что я идиот, увидев это фото в местной газетенке» да в сайгоне есть даже собственная пресса и моя физиономия была вполне различима а этот листок и красный читают ведь их шпионы здесь повсюду и если я теперь в лесу в попадусь что со мной сделают фантазии не хватит представить решил поговорить с трегом благо на одной базе сидим что раз он так меня подставил то неплохо бы как то компенсировать «Самое лучшее — это перевести меня домой, хотя бы инструктором в учебный лагерь». От нового пополнения слышал про такие. «Где-то во Флориде, вьетнамской деревне, все как в натуре, только в роли жителей переодетые солдаты из нашего персонала, со спрятанным оружием, дамаг как огневые точки и везде подземные ходы. А наших парней учат такое коварство распознавать и вычищать». «Есть где-то еще такие же — африканская, мексиканская и даже русская деревня, «Красное Собакино. Учат, значит, наших парней, как нести свободу и демократию по всему миру. А кому в этих лагерях обучать, как не таким, как я? Разве я свой долг Америке уже не отдал? Не заслужил, чтобы меня на такую работу направили? Непыльную, безопасную и хорошо оплачиваемую? Примечание. Такие учебные лагеря действительно были в армии США во время Вьетнамской войны. Есть ли сейчас, автору неизвестно. В ответ капитан послал меня, причем крайне грубо, обвинил в попрании священного армейского братства своими низкими меркантильными интересами, в потакании к коммунякам и заявил, что это я должен быть благодарен за популярность в газете, после чего велел своим головорезам гнать меня в морду и под зад, и что больше не смел даже близко подходить с такими претензиями. А то еще посмотрим, ты не коммунист ли? И знаешь, что с коммуняками положено делать... «Сволочь! А не коммунист ли он сам? Что-то мне его манера поощрения напоминает. Вроде у красных есть похожие. И нигеры для него такие же люди, как белые. И говорят, в бою себя ведет, как русский, который в фанатике все. Ну а что вьетнамцев бьют? Так ведь они для Сталина не свои. Как в том фильме, где нацистский шпион, притворившийся парнем из Коннектикута, воевал за нас на Гуадо-канале. И ведь епошек убивал тоже немеренно». Если я русского шпиона разоблачу, что мне за это будет?» Доложил в контрразведку, как положено, но трегу не было ничего, а меня после жестоко избили прямо на территории базы. Я не хлюпик и не трус, и опыт драк имею богатый, но их было пятеро, и били очень умело. Военная полиция не видела и никого не нашла. А я в госпитале, еще повезло, что живой, и даже не калека. Хотя, если подумать, в лес к витконговцам я теперь не попаду, а то еще и домой пошлют, дослуживать или вообще на гражданку. Верно говорил мне когда-то один умник, в любом раскладе и светлая сторона обязательно есть. Буэнос-Айрес 10 ноября 1955 года. Бомбардировщики Б-57 летели над столицей Аргентины. Цель ⁇ Президентский дворец Каса-Росада. Уже в полете приказ ⁇ Первая эскадрилья бросает бомбы не на сам дворец, а на площадь перед ним ⁇ Пласа-де-Маю, где собралась большая толпа народов в поддержку нашего Эль-президента. А когда толпа разбежится, на площадь войдут танки, уже не опасаясь, что их бутылками молотов коктейля угостят. И президент Хуан Доминго перон уступит место патриотической хунте, а его преемника после в посольстве США утвердят. Ну и эскадра ВМС США неподалеку в океане в готовности высадить морскую пехоту для защиты американских граждан, если что-то пойдет не так поскольку США не может терпеть скатывание Аргентины в орбиту коммунизма, как заявлено в ноте от Госдепартамента. Нет, Перрон не был коммунистом. Более того, коммунистическая партия Аргентины при нем находилась под запретом. Выявленных коммунистов арестовывали и бросали в тюрьмы. Или же люди просто исчезали. И после где-то находили трупы со следами пыток. Идеалом перона были... Сеньор Дуча или Сеньор Каудильо», раз уж тот, кого американский журнал Тайм назвал человеком года 17 лет назад, был сейчас совсем неподобающий для подражания фигурой. Примечание. По версии Тайм человеком 1938 года был назван Гитлер. Но Перон посмел вести себя слишком самостоятельно, и это было непростительно. Отец нации, призывающий, подобно Дуча, к социальному миру. Все мы аргентинцы, от того и считавшие коммунистов особыми смутьянами. Однако же, в отличие от других латиноамериканских диктаторов, всерьез взявший курс на индустриализацию, самообеспечение. При нем в Аргентине был налажен выпуск автомобилей и тракторов собственной разработки и даже была попытка создать реактивный истребитель. Примечание. В нашей истории конструкторами были Эмиль Девуатин и Курт Танк. В альт-истории Танк остался в ГДР. Были построены заводы, машиностроительные, химические, переработки сельхозпродуктов, а это тысячи новых рабочих мест. Первые годы рядом с ним была жена Эвита, не аристократка по рождению, а бывшая актриса, модель, радиоведущая. Именно с ней простые аргентинцы связывали обширные социальные реформы, борьба с бедностью, строительство дешевого жилья, школ, детских садов, введение пенсий и отпусков, запрет детского труда. Почти святая в глазах народа, она умерла в 52-м, и говорят, что ее последние слова были «Не плачь по мне, Аргентина, я буду всегда с тобой, живая или мертвая». Вся страна тогда погрузилась в глубокий траур, и после 30-дневного прощания на бальзамированное тело Эвиты было помещено в мавзолей. А после для Аргентины начались трудные годы. Начальные успехи реформ опирались на благоприятную экономическую ситуацию, когда аргентинское мясо и пшеница имели бешеный спрос в мире, разоренном только что завершившейся Великой войной. Равно как и то, что США тогда были связаны европейскими и дальневосточными проблемами, и потому стерпели национализацию пероном своей собственности, тем более, что за нее была выплачена компенсация, а еще от того, что национализированы были и английские, и французские активы, то есть ослаблялись позиции европейских конкурентов. Но шли годы, и перонизм, политика, названная так по имени своего создателя, начинал откровенно буксовать. Перон при всех своих благих намерениях оставался истинным каудилью, отцом нации, то есть правил авторитарно, не делая различия между казной и своим карманом. И если сам он все же родил о стране, не забывая, однако, и себя, и мог даже из личных средств вложиться в какой-то национальный проект, то его соратники были гораздо более прагматичны. Коррупция зашкаливала, но своим все прощалось. Также бедой было то, что Перон не был экономистом и не имел ничего похожего на госплан. Новые заводы и инфраструктура, обходившиеся в огромные средства, строили хаотично, без малейшего предвидения, какую прибыль они дадут. Ну и детские болезни роста. Очевидно, что продукция молодой отечественной промышленности будет в первые годы и хуже, и дороже, чем импорт, особенно если речь идет о сложных изделиях, как реактивные самолеты, автомобили, тракторы. Беда лишь в том, что аргентинские капиталисты убытков нести не желали. И потому нередко случалось, что, получив исказные деньги на развитие импортозамещения, эффективный собственник втайне закупал товар в США, а малую долю тратил на цех в сарае, из которого с большой помпой перед журналистами выкатывали отечественный аналог, собранный на коленке, в единственном экземпляре. В то же время на мировых рынках для Аргентины все резко ухудшилось. Спрос на говядину и хлеб упал, зато великий северный сосед начал санкциями давить. Сначала мягко, затем все сильнее. И не было у перона своей партии, как в СССР. Не было идеологии, указывающей верный курс. Все мы, аргентинцы, это слишком обще. Что делать, если у богатых и бедных разные взгляды? Что хорошо для Аргентины? Сначала затрещала экономика. Доходная часть бюджета просела, а расходная, на социалку, осталась неподъемной гирей. Продукция новопостроенных заводов не находила сбыта, вытесняемая импортом. И безработица, исчезнувшая при Эвите, даже превзошла то, что была прежде. И в свете ухудшения жизненного уровня, политика «Я – отец нации, вы – мои послушные дети, не сметь мне возражать» уже вызывало озлобление в самых разных кругах — собственников, и крупных, и мелких, церкви, интеллигенции, армии. Особенно последние, с учетом факта, что большинство офицерского состава обучалось в США, где совершенно не желали увидеть на своем заднем дворе еще одну супер-Гватемалу. «Перон, уходи! Ты погубишь страну!» Все перевороты и путчи всегда совершались под самыми патриотичными лозунгами. В Буэнос-Айрес вошли танки, не потрепанные «шерманы», а новенькие «паттоны» первой дивизии. Но было сомнение, что даже эти претарианцы, самые надежная, на взгляд посла США, воинская часть, станут расстреливать и давить народ, собравшийся на Пласа-де-Майо живым щитом и требовавший у президента оружия, чтобы защитить свободу. Так же, как было в Гватемале год назад. И тогда появились самолеты — американские Б-57 «Канберры» с аргентинскими опознавательными знаками которые и правда принадлежали ВВС Аргентины, хотя в двухстах милях на авианосце «Тарава» эскадрилья стояла на палубе с подвешенными бомбами, готовые к взлету. Но все же лучше, если в этом грязном деле будут замараны не американцы, а местные, преданность которых идеям демократии не вызывала сомнения — За штурвалом флагманского бомбардировщика сидел сам командующий морской авиацией Аргентины вице-адмирал Кальдерон. На Пласа де Майо было убито около 300 человек, как заявлено официально, ранено меньше сотни. Это противоречит многочисленным свидетельствам, что все больницы Буэнос-Айреса были после переполнены ранеными и изувеченными, после чего президентский дворец был взят штурмом армейскими частями. Перона в нем не оказалось. Как выяснилось позже, он успел укрыться в посольстве Испании. Власть перешла к временной военной хунте. Генералы Лонарди и Арамбуру, адмиралы Рохас, Горгило и уже упомянутый Кальдерон. В стране развернулся открытый правый террор, названный фашистским в прессе СССР и соц стран. Американские же газеты и радиостанции объявили о спасении еще одной страны от коммунизма. Латиноамериканская традиция, что армия – это средство не столько внешнего, как внутреннего употребления. И бомбежка с самолетов президентского дворца – тоже обычай того континента. Принстон, штат Нью-Джерси, 18 ноября 1955 года. «Как ваше здоровье?» «Как обычно, в моем возрасте», — ответил хозяин дома. «После того, как в апреле кое-как удалось выкарабкаться, ощущаю себя идущим по льду, который становится все тоньше, и под него проваливается все, что было тебе дорого. Друзья, родные, весь привычный мир. И скоро придет и моя очередь. Природу не обмануть. Но хочется успеть сделать еще один шаг». Я привез вам текст вашего обращения, что завтра будет в газетах. Желаете взглянуть? Мое завещание, можно ведь сказать и так, всему человечеству. Дайте. Шорох бумаги, несколько минут. Разве я писал вот это? И разве я давал право кому-то редактировать мои слова? А что вас так смущает, дорогой Альберт? Все ваши идеи, основная мысль вашего обращения остались прежними. Я лишь позволил себе немного усилить, уточнить, конкретизировать. Согласитесь, что в исходном виде ваши слова были не более чем благим пожеланием, но ну теперь ваша мечта, отлита в четкие политические и юридические формулировки, которые, по сути, придают моей речи совершенно иной характер. Можно даже увидеть в ней якобы мое конкретное пожелание, поставить всю мировую научную мысль под контроль Соединенных Штатов. Хотя, на мой взгляд, более реальной перспективы, что никто, и прежде всего Россия, и ее партнеры, не воспримут это всерьез. И все останется как прежде. Так зачем вам нужно лишний раз воздух сотрясать? То есть вы возражаете? Категорически возражаю. И заявляю, что если завтра это появится в газетах, то я выступлю с опровержением. Альберт, позвольте прояснить вам некоторые аспекты. Никто и не рассчитывает, что Советы согласятся. Но их отказ даст несомненную политическую выгоду уже нашей великой стране. Следует ли понимать эти ваши слова в том смысле, что вы, без моего ведома и согласия, решили втянуть меня в ваши политические игрища? Нет, и еще раз нет. Что ж, тогда позвольте мне напомнить вам некоторые юридические моменты. Когда вы приняли гражданство США то принесли присягу, в которой клялись в верности нашему государству и Конституции и отрекались от всего, что было у вас прежде. Сейчас пришло время вам сделать выбор, которого от вас прежде не требовали, уважая ваши взгляды и заслуги. С кем вы? С нами или против нас? Вы сейчас столь же категоричны в своих суждениях, как и адепты так и нелюбимых вами тоталитарных режимов, Кажется, именно так нынче принято называть всех, кто имеет ценности и идеалы, отличные от вашего свободного мира. Вот я всегда служил науке и искренне верил, что, познавая законы природы и ставя их на службу человечеству, ученые делают лучше весь мир, вне зависимости от амбиций политиков и идей революционеров. Моими друзьями были Лоренц, Планк, Бор, Майкельсон — Кюри и Русске, и Офе, и Вавилов, независимо от принадлежности наших стран к дружественным или враждующим лагерям. И чем это кончилось? Уже в прошлую Великую войну те, кто был отравлен изобретением Габера, проклинали вашу чистую науку. А процесс открытия возможности создания атомной бомбы, в котором успели поучаствовать немец Отто Ган, француженка Кюри, итальянец Ферми, Еще Лиза Мейнер, работавшая в Швеции, и еще кто-то. Всего за девять месяцев до начала Второй мировой войны. Хорошо же поработал ваш интернационал чистых ученых. Вот уж кому человечество должно быть благодарно за тот страх, в котором живет сейчас. Вы, когда писали свое письмо нашему президенту, разве не осознали тогда глубину ваших заблуждений, что пока мир разделен границами, ученый должен быть прежде всего гражданином своей страны, Ну, а все прочее в той мере, в которой не мешает этому. «Это была моя ошибка», — ответил Альберт Эйнштейн. «Да, самая большая ошибка в моей жизни, в которой я раскаиваюсь до сих пор. Тогда, в тридцать девятом, мне казалось весьма вероятным, что Гитлер получит атомную бомбу первым, и последствия будут катастрофичными для всего мира. Но он не получил ничего, ни бомбы, ни ракет». Хотя кое-кто и обещал ему сделать ракеты. Вы же знаете, о ком я говорю. Как бы там ни было, но угроза, что нацисты овладеют силой атома, исчезла, и нужда в нашей бомбе должна была отпасть. Свернуть проект, в который уже вложены миллиарды долларов и труд тысяч людей, в том числе лучших умов своего времени, — усмехнулся гость, — вы это серьезно? «Я понимаю, что вы гениальные ученые, но, живя в Америке, следует научиться быть и бизнесменом хоть немного». «А вы всегда были средним ученым», — отрезал Эйнштейн. «У кого-то на вторых ролях, не более. Зато уже тогда, в 38-м, как мы с вами познакомились, вы проявили себя как менеджер от науки». «Что ж, эта профессия тоже нужна, но знай свое место» хотя какие-то задатки и талант у вас определенно были, но вы предпочли их зарыть, зарабатывая деньги. — Которые доставались в том числе и вам в виде грантов и дотаций, — столь же резко ответил гость. — Дорогой Альберт, позволю себе прояснить вам политическую ситуацию. Соединенные Штаты — бесспорно демократическая страна, а не диктатура, но весьма большое влияние на принятие всех важных решений имеют несколько общностей, назовем их клубами, хотя можно было бы и кланами, орденами, обществами, это неважно. Их несколько десятков, но лишь немногие имеют вес в масштабе всей нашей великой страны. До последней Великой войны таковых было всего четыре. Прочие же вынуждены были подчиняться, чтобы не раскачивать лодку. После этой войны оказалось так, что достижения науки играют весьма важную роль, и число главных клубов несколько расширилось. Так что, Альберты, я говорю сейчас с вами не как частное лицо и, смею надеяться, ваш давний друг, но и как представитель одного из главных клубов, имеющий мандат доверия также и от прочих. Вы представляете, на каком уровне пошла игра и какие интересы брошены на весы? И кому вы дадите ответ... И какие будут последствия для вас и вашей семьи?» «Однажды утром я проснулся фиванским царем», — произнес Эйнштейн. «Это Жан-Ануи, Антигона. И с этого утра государственные интересы стали для меня выше. Чести, порядочности, любви, даже родственных чувств. Сейчас вы показали еще раз, насколько политика — грязная вещь. Но без политики жить невозможно». «Альберт, не хочу вам угрожать, но если вы считаете, что ваше имя и репутация делают вас неприкосновенным, то вы очень ошибаетесь. Кое-кто из весьма влиятельных фигур намерен припомнить вам и вашу переписку с Планком уже в то время, когда он жил в ГДР. И ваш совет супругам Розенберг приехать в Рождество 50-го в Париж вместе с детьми и уже не возвращаться. Знаю, что это советовали им не только вы». Но ваше имя самое значимое. А уж ваша статья «Почему социализм?» В ваших письмах кому-то в СССР, причем не только к советским ученым, и ответы на них, да в комиссию к Маккарти тащат за гораздо меньшее. Знаете, от отчего вас уже тогда не объявили коммунистом? Хотите сказать, что вы все это время были моим ангелом-хранителем, защищая и оберегая меня от нападок темных сил? И теперь, наконец-то, предъявляете мне к оплате счет? Увы, дорогой Альберт, все гораздо хуже и для вас, и для всей нашей страны. Ведь кроме Манхэттена и немецкого проекта существовал и русский, как оказалось, намного более успешный. Вы же не верите версии для публики, что Сталин присвоил научное наследие Рейхам? если у него в 50-м... Для удара по Шанхаю уже была готова водородная бомба в 500 килотонн и крылатый носитель для нее. А у нас даже сегодня нет ни того, ни другого. Зато сегодня у русских уже есть супербомба, мощнее той в 200 раз. И что столь же важно, средство ее доставить нам на головы. Сурово, но в этом есть и своя железная логика. Сколько актов агрессии против себя пережила Россия только с начала этого века? Причем пусть это и неприятно будет вам услышать дважды и от Соединенных Штатов. В годы своей гражданской войны и уже в 1950 -м. Или даже трижды, если вспомнить весну уже этого года. А уж сколько вторжений было на русскую равнину за последнюю тысячу лет. Когда на порог твоего дома раз за разом приходят смертельные враги, то вполне понимаю желание получить оружие калибром побольше. — И вас совсем не страшит, что, имея в своих руках такую мощь, они в итоге захватят сперва всю Европу, потом Азию, наконец-то доберутся до нас? — Вы знаете, нет, — ответил Эйнштейн. — Историей доказано, что русские по своей природе не агрессоры. Наоборот, это на них так часто нападали. А уж после того, что сделал с их народом Гитлер и что хотел сделать уже ваш Мак Артур, они вполне могли решить, что для них же будет лучше постоянно жить в режиме осажденной крепости, за железным занавесом и ощетинившись самым смертоносным оружием. Хорошо, но давайте вернемся к нашей теме. Тогда, в начале 50-х, Даже в Вашингтоне очень многие не могли поверить, что русские способны на такие выдающиеся достижения в области атома, иначе, чем украв чужой результат. И всерьез обсуждалась идея устроить показательный суд и казнь, предъявить публике парочку пойманных русских шпионов. Понимаете, о ком речь, да? Но в итоге сочли, что издержки перевесят прибыль. Тем более, что поступила и более точная информация по русскому атомному проекту. Но ничего не забылось. И ваши поступки тоже. Так что делайте выводы. Я уже старый человек и готов к встрече с Всевышним, если он существует. К старикам смерть приходит как освобождение. И я очень остро чувствую это именно сейчас. Особенно после того, как уже побывал на грани весной этого года. А потому смотрю на смерть как на долг, который в конце концов надлежит уплатить. Смерть вызывает у меня даже некоторые научные любопытства. Узнать, продолжит ли мое сознание или душа существовать и после гибели физического тела в той или иной форме, или нет. Хотелось бы первого, поскольку тогда я снова буду с Эльзой. Она ждет меня там уже шестнадцать лет. Если к этому там вообще применимы наши понятия о времени а потому пугать меня бесполезно, даже если завтра меня обвинят, приговорят и отправят на костер, простите, на электрический стул. Единственное, о чем я сожалею, что Америка оказалась не такой, какой я ее себе представлял, когда еще жил в Европе. Страна суровых первопроходцев, честных и открытых, оказалась страной бессовестных деляк также же мечтающих захватить мир, как все европейские монархии и диктаторы, что в минувшие века, что в нынешний век. Однако же, черт побери, я не хочу, чтобы завтра сюда пришли коммунисты и навели тут свои порядки, загнав всех в колхоз, но ну, а не в ГУЛАГ. Не вы ли когда-то во всеуслышание называли Сталина политическим гангстером? И Соединенные Штаты Америки, может быть, и не рай на земле, но кто вам ближе по духу? «Вольнолюбивый американский фермер или советский колхозный раб, у которого прав не больше, чем было у нашего негра в худшие времена дяди Тома?» «Кстати, о неграх. Мой добрый друг, Отто Натан, как-то ему случилось побывать в ваших южных штатах еще до войны. Там он видел чернокожих людей, с которыми белые американцы обращались едва ли не хуже, чем с животными». И это делали те, кто называл себя представителями высшей расы. Высшей расы, заметьте. А сейчас я и сам успел узнать эту страну. И потому совершенно не верю в возможность здесь социалистической, а уж тем более коммунистической революции. Зато к своему ужасу вижу ростки совершенно иного. Сейчас трудно поверить, что еще в начале этого века Германия была свободной страной, куда со всей Европы, и из России в том числе, ехали евреи, считая, что тут к нам относятся как к людям. До того, как появился Гитлер со своими коричневыми бандами. «Теперь я наблюдаю даже здесь, в Принстоне» болтающиеся по улицам компании, агрессивных и вооруженных молодчиков с белыми крестами на одежде. Мне одному кажется их сходство с теми, кто после стали СС. Минетмены, воины Христа, американский легион, кто там еще? И все с одним и тем же лозунгом. Убей коммуниста, спаси его душу. Линчуй нигера, дабы знал он место свое. Бей славяны! И... Нет, до моей национальности пока не дошло. Но я хорошо помню, что в Европе за все века ни один погром без этого не обходился. С кого бы ни начинали, всегда потом добавлялось и жидов. А если завтра и здесь появится новый фюрер, куда мне бежать? На остров Таити? Энтузиасты, кому тоже очень не хочется под коммунистической иго, но вам не стоит беспокоиться. Зная взгляды тех, кто решает, могу вас уверить, что фюрер США не предвидится. Никто не разрешит появиться на доске еще одной сильной фигуре. Так что эти борцы с коммунизмом останутся сугубо местечковым, но не общенациональным явлением. Ну, спасибо, успокоили. Но ну, тогда тем более я не верю в приход коммунистов к власти в этой стране ни изнутри, ни извне. Даже Гитлер не мечтал сюда вторгнуться. Через океан. Гость промедлил с полминуты, затем сказал. Увы, дорогой Альберт, если худшие ваши предположения сбудутся, советским вовсе не надо будет вторгаться, чтобы мы перестали существовать. И даже бомбить нас не потребуется. Я сейчас расскажу вам то, что пока известно лишь очень немногим в Штатах. И, разумеется, если вы попытаетесь разгласить без дозволения. Нет, вас не убьют на месте, но те, от лица которых я говорю, будут считать вас врагом. А с таким диагнозом перспективы самые печальные. Прошу вас отнестись к сказанному предельно серьезно, так как это не шутки и тем более не фантастика, столь ненавидимая вами, а угроза нашей национальной безопасности, которую обсуждали в самых высоких штабах. «Интригующе!» Произнес Эйнштейн. И что же дальше? Сталин имеет связь с будущим. Э. <скохе> <как> с потомками из 30 века, да? Простите. Вы хотели меня разыграть? Сначала напугать, а затем подшутить. Так ведь Хэллоуин уже прошел, Альберт, друг мой. Но я ведь тоже знаю все эти байки, что ходили в годы войны про подводные силы коммунистического Марса, про змея Ермунганда, про полярный ужас, про боевую нечисть с волчьими глазами, которая приходит ночью и которую нельзя увидеть и остаться в живых. Как и про то, что на стороне русских сражалось небесные воинства и арийские боги, и что русские вместе с Аркаимом раскопали наследие атлантов или еще каких-то великих древних. Была среди них и такая история, что к русским на помощь пришли их потомки из 30 -го века. Говорят, русские сами эти истории и насочиняли, чтобы подорвать боевой дух нацистов. Прознали про увлечение Гитлера и верхушки рейха оккультизмом и прочим мракобесием. Вот и ударили в это место своей пропагандой. Нет, Альберт, это не розыгрыш и не шутка. И Сталин не изобрел машину времени. Ее создали потомки из следующего века и пробили дверь в наше время. Передали важную информацию, технологии, прислали какое-то число своих советников с боевым опытом уже следующей Великой войны. И вершина, та русская подводная лодка, знаменитая Маржиха, что уничтожила едва ли не весь немецкий флот, была построена вовсе не в этом времени. «А это не очередное оправдание ваших политиков», Откуда взялось наше отставание от русских? Простите, но современная научная картина мира, к которой, скажу без ложной скромности, я лично приложил руку, не допускает существования подобного феномена. И мы так поначалу думали, но имеющиеся факты слишком весомы, чтобы их игнорировать. Наш чрезвычайный посланник встречался в Москве с людьми из будущего, говорил с ними, собственными глазами видел их артефакты, значительно превосходящий сегодняшний уровень развития науки и техники. И эти вещи никак не могли быть изготовлены в нашем времени. А еще он получил от этих пришельцев массив информации, которая пока подтверждается. Подробности, простите, раскрыть вам не имею права. «И вы обратились ко мне, поскольку считаете меня экспертом по законам мироздания?» — Вам, наверное, кажется, что я овладел знаниями об устройстве Вселенной. Но это далеко не так. Нет ни одного понятия, в устойчивости которого я был бы убежден. Я сам не уверен, что нахожусь на правильном пути. Альберт, там, в том мире в будущем, произошла мировая термоядерная война, завершившаяся концом света. Выжила лишь малая часть человечества, успевшая укрыться под землей. Судя по тому, что те русские вышли на связь со своими предками, а их противники не смогли, делайте выводы. Их посланцы объясняют данный факт тем, что советский и китайский тоталитаризм сумел быстрее мобилизовать свои народы на строительство убежищ и организацию жизни в них. А еще их отличает крайняя, прямо зоологическая ненависть ко всем людям свободного мира. Сколько раз увидел американца, столько раз его и убей. Если все это вам известно лишь со слов самих этих людей из будущего, то как вы можете быть уверены, что они рассказали вам правду, как о том, что в этом будущем происходит, так и о самом факте путешествия во времени? Если они вам враги, в чем вы, как сами же говорите, уверены, то для них было бы логичным попытаться своего врага обмануть и запутать, заставить его мыслить так, как выгодно им. Иногда бывает выгоднее открыть хотя бы часть правды, чем нагло лгать. К тому же, повторяю, значительная часть полученной от них информации уже подтвердилась путем перекрестной проверки из нескольких наших независимых источников. Мы, конечно, допускаем возможность дезинформации как с их стороны, так и со стороны местных русских. Но и учитывать возможность того, что все это, неприятная правда, обязаны. И если принять, что все сказанное вами правдиво, то у наших потомков получилось вывести и решить уравнение единой теории поля устранить фундаментальные противоречия между моей теорией относительности и квантовой механикой и даже разработать и воплотить в виде некой работающей установки технологию управления пространством-временем. И что же теперь они хотят? Отомстить уже нам? Нам следует опасаться их вторжения? Хотя... Если даже все это правда, каких же энергетических затрат требует подобный мост между мирами? Подозреваю, что они должны быть просто чудовищными. И я не могу себе представить, чтобы такие энергии стали доступны людям даже в следующем веке. Они говорят, что использовали некий давно существующий природный проход между эпохами. Кротовую нору, червоточную, мост Эйнштейна-Розена. Названия могут быть разными. В этом случае им самим не было нужды что-то создавать. Достаточно было лишь обнаружить и научиться контролировать подобный объект. И очевидно, что это им удалось. И есть перспективы еще более опасные. Еще? Выкладывайте уж! Наши эксперты пытались проанализировать картину изменения истории. Формулы позвольте опустить. Конечно, мы предоставим их вам, когда получите допуск. Коротко же скажу, решение временного парадокса, что будет, если я, автор машин времени, отправлюсь в прошлое, убью своего еще молодого дедушку, тогда и я не буду рожденный, не смогу сделать машину, и не попаду в прошлое, и никого не убью. Так вот, это решается введением формулу множителя конечной скорости распространения изменений. Допустим, вы сейчас создали машину, отправились в 1912 год и уговорили тогда еще безвестного художника Адольфа Шикель-Грубера взять билет на «Титаник». Вернувшись немедленно в наше время, вы не обнаружите никакого результата. Но если через какой-то интервал, месяц, год, снова заглянуть в прошлое, то окажется, что оно расслоилось. Например, год 1913 уже с изменениями, А год 1914 еще такой, как был в нашей истории. Волна еще до него не дошла. Еще через какое-то время нашего мира грань будет уже ближе. Год, например, 1930-й, 1933-й и так далее. И лишь через какое-то время после первого вмешательства эта волна изменений наконец дойдет до нас. И все изменится разом. Произойдет эффект бабочки, как написал Рэй Брэдбери. Ах, простите, вы же фантастику не любите. И мы окажемся в мире, где не было фюрера, не было национал-социализма, ни Еврорейха, ни Холокоста, а может быть и Второй Великой Войны. И никто в нашем времени не будет помнить ни о чем подобном. Ведь не только история, но и память людей окажется переписанной. Вы понимаете, что это значит? Что так можно уничтожить все, что угодно. Историческую личность, идеологию, целое государство. И никто в этом времени ничего не поймет. И даже не заметит. И это оружие обоюдо острое. Если наши враги до этого момента успеют заметить изменения прошлого и сделают так, что Гитлер будет в числе спасшихся с Титаника. Да, жаль, что вы не читаете фантастику. Похожие изменения настоящего через прошлое у Дока Смита описано в «Лорде Седрике». Примечание. Эдвард Элмер Док Смит — американский фантаст той эпохи. Упомянутая повесть у нас была издана в 1990-е под названием Кровавые ока Сарпедиона» в желтой серии «Северо-Запад». «Мир с непредсказуемым прошлым», — произнес Эйнштейн. «Любопытная гипотеза. Но я уже вижу в ней изъян». Если даже путешествия во времени и оказываются возможными, она никак не решает проблему временных парадоксов, а лишь откладывает их образование. Давайте проведем простейший мысленный эксперимент. Пусть бильярдный шар отправлен назад во времени через эту вашу червоточину, причем отправлен в нее под таким углом, что если он продолжит свой путь, то выйдет в прошлом под правильным углом, чтобы столкнуться с собой предыдущим, отклонить его и не дать войти в червоточину. Очевидно, что подобное парадоксальное развитие ситуации невозможно, а значит, существуют еще неизвестные нам законы физики, которые воспрещают изменения прошлого пришельцами из будущего. Решение проблемы с шаром без возникновения несоответствий находится следующим образом. Бильярдный шар появляется из будущего под другим углом, чем тот, который порождает парадокс, и наносит скользящий удар своему предыдущему «я», вместо того, чтобы полностью отбросить его от червоточины. Этот удар изменяет траекторию прошлого шара на нужный угол, чтобы он переместился через червоточину именно так, чтобы опять же нанести своему младшему «я» необходимый скользящий удар. А значит, прошлое изменить невозможно. Своей попыткой это сделать можно лишь воссоздать уже существующее прошлое. Кстати, подобное нередко описывается в фантастических романах. И выглядит куда правдоподобнее изменения прошлого, порождающего неизбежные парадоксы. Браво, Альберт! Вы блестяще описали суть проблемы. Наши расчеты также указывают на то, что прошлое не должно меняться и, тем не менее, все поведение русских пришельцев из будущего, напротив, указывает на то, что они уверены в обратном. Более того, они сами это подтвердили и сказали нашему представителю, что решение задачи, не порождающей парадоксов, есть, и намекнули, что оно как-то связано с квантовой механикой, сообщив, что ее копенгагенская интерпретация не является единственно возможной. Они даже назвали один термин — Причинная динамическая триангуляция. Якобы это метод построения теории квантовой гравитации. И что же это должно по-вашему значить? Лично мне это понятие не говорит ровным счетом ничего. Вы же сами ученые и прекрасно знаете, что сегодня моя общая теория относительности, то есть теория гравитации и квантовая механика несовместимы принципиально. Те величины, которые в одной теории постулируются как константы, в другой становятся переменными. И наоборот. Неужели вы и впрямь надеетесь, что я сейчас в одиночку пробегу путь теоретической физики аж до следующего века и настрочу вам на коленке те самые уравнения единого поля вместе с их решениями? И мы пока тоже не знаем... В настоящее время наши ученые как раз бьются над тем, чтобы сочинить такую гипотезу, которая будет соответствовать этим параметрам. Так как версия вашей и ваших ученых-единомышленников о неизменности прошлого через чуруш неприятна для нас, она же гласит, что будущее с победой русских, а в худшем случае и с термоядерной Третьей мировой войной, неизбежно. Теоретически, да. Но поскольку все ваши так называемые знания о будущем, основаны лишь на косвенных данных. Теоретически. Альберт, вы даже сейчас рассуждаете как ученый, а я обязан думать о возможных наихудших последствиях для нашей страны уже сейчас. Если наша, пусть и еще сырая гипотеза о том, что прошлое изменить возможно, окажется правдой, вы понимаете, какое оружие уже имеют или получат завтра коммунисты из будущего или настоящего, без разницы? Они уже выступают вместе, как единый двуглавый дракон, ну или орел, что вам больше нравится. Вы, выступающий против атомной бомбы, не считаете, что оружие, бьющее по пространству времени, по самой ткани нашей реальности, черт побери, и способное переписать историю, это куда более опасная игрушка, чем даже водородная бомба в 100 мегатонн. Вы представляете, к чему приведет монополия известной вам очень большой страны с весьма примечательным гербом, на такую вот штуку. Вас не пугает перспектива завтра проснуться в Североамериканской ссср узником шарашки, как в СССР называются колхозы для ученых? И вы даже не вспомните о своей прежней свободной жизни, получив память другого себя, рожденного в измененном мире. Или того хуже, вовсе исчезнете если ваш аналог в том мире от чего-то не родится, или же если кто-то в Кремле посчитает выгодным стереть вашу персону из реальности. Или же вас, уже лежащего на смертном адре, выдернут из нашего времени прямо в то мрачное будущее и подлечат, используя достижения медицины уже следующего века, чтобы заставить работать на русских из будущего, в том сгоревшем мире, в подземельях без солнечного света и свежего воздуха, за порцию концентрата из хлореллы и норму воды в сутки. «И что тогда?» — спросил Эйнштейн. «Если, как вы сказали, с теми советскими договориться невозможно. Война? Наш превентивный удар? А может, вам для того и нужно мое обращение, как один из кирпичиков в здании «Они начали первыми»?» и вы меня сейчас просто мистифицируете, чтобы получить мое согласие, а никаких русских из будущего на самом деле и нет. Альберт, ну где ваш гениальный ум? Если все ключи к этой двери на той стороне, и наш удар по советам здесь не решит ничего, не спасет нас, если русские из будущего решат вмешаться в наши прошлые. Конечно, наша самая лучшая американская наука сумеет сделать свою машину времени, но на это требуется время, уж простите за тавтологию. А вторжение может начаться уже завтра. Нашему представителю в Москве было прямо сказано, что при начале Третьей мировой войны та сторона обязательно вмешается на стороне СССР. Что в эту войну всего одна их подлодка сумела натворить? А теперь представьте аналогию. Авианосную эскадру «Хелси» или «Нагуму», в битве у Ютланда, или танковую армию этой войны, и в Верден войны прошлой. Не говоря уже о такой возможности, как перед слиянием миров советский из будущего совершать свой массовый исход в наш мир, не желая исчезать, если я там не родился. То есть в нашем времени возникнут несколько миллионов или десятков миллионов фанатиков с идеей убить американца и оружием уже следующей войны. Красный прилив поднимается... И не время рассуждать о морали. Я хочу выжить, дорогой вы наш гений. Ничего личного. И очень хочу сохранить свой привычный мир. И потому спрашиваю вас, вы хотите с нами в ковчег или предпочтете утонуть, держась своих замшелых принципов? Кто развязал там войну? Альберт, я должен это знать. И не смейте мне лгать. Первый удар нанесли мы, то есть наши потомки. — Ну, конец света, там устроили русские. — Без всякого объявления войны, да? — Не отвечайте. Итак, позвольте предположить, что вы и ваши хозяева хотите лично от меня. Работы в новом Манхэттене, или как вы там назвали свою программу по созданию уже вашего устройства для воздействия на пространственно-временной континуум? Вы хотите получить технологию редактирование реальности, телепортации. Возможно, даже вы хотите создать свой собственный мост, распахнуть свои врата, чтобы развязать уже даже не мировую, а межмировую войну, планета на планету. Одна Земля против другой Земли, неважно, из разных ли времен или из иных измерений, начать убивать, сжигать в атомном огне людей уже не миллионами, а миллиардами нет я не буду в этом участвовать да и боюсь что мне осталось совсем немного успеете альберт это воззвание звание подписать слабое место нашего врага что они не будут бить по своим если русские здесь окажутся не с нами то и те не решатся воевать этот мир мог бы остаться жить если бы все человечество здесь выступило единым фронтом это наш мир И со своими проблемами и спорами мы разберемся сами. И все ключи от дверей в мир иные только под международный контроль, равно как и все научные направления, могущие стать опасными. Господи, страшно вспомнить, что еще в 1938 году никто не считал таковым ядерную физику. Также под международный контроль должно быть передано все ядерное оружие и ракеты дальнего действия. Ну и очень желательно, но ну это уже максимум, если СССР предоставит мировому сообществу все, что незаконным образом получил от потомков. Советский Союз на это никогда не пойдет. Сталин в прошлом, может, и был гангстером, но он не глупец и не самоубийца. Да и к тому же, даже у гангстеров есть свои нормы и правила поведения порой куда более суровые, чем общепринятые писанные законы. Свои обязательства перед соратниками и свой кодекс чести, в конце концов. Никто и не ждет, что он согласится. Но его отказ — это еще одна капля, которая может проточить трещину в советском монолите. Одна из многих. И завтра вполне может оказаться, что преемник Сталина, или следующий за ним, будет иного мнения. В результате же выйдет тот мир, о котором вы мечтали. Без войн и границ, сочетающий демократию, гуманизм и пацифизм, без тоталитарного угнетения. Это будет мир с человеческим лицом, со свободой предпринимательства, но без столь нелюбимых вами олигархических крайностей и пренебрежения к маленькому человеку. Что вам еще надо, дорогой Альберт? Если альтернатива или термоядерная война, или тоталитаризм Выбор между всепланетным радиоактивным кладбищем и всепланетным ГУЛАГом. Я бы поверил вам 16 лет назад. Ну а теперь, к несчастью, я слишком хорошо узнал эту страну. Вы хотите сказать, что клубы, которые вы представляете, откажутся от своей власти и приболей, которые требуют жестокой борьбы за рынки сбыта? И кризисы, которые вы решали, затеяв две мировые войны, тоже уйдут куда-то. И у вас не будет желания в один день разрушить все, чтобы на обломках остаться единственным игроком, но богатство — дело наживное. И я совершенно не верю, что нарисованный вами идеальный мир будет стабильным». Победы над Наполеоном хватило на сто лет мира, если не считать локальных войн. А компьен 1918-го дал всего лишь 21 год покоя. И сколько будет отпущено нашему благоденствию, особенно если у каждого из игроков будет соблазн втайне обратиться к тому, кто стоит за кулисами и может оказать решительную помощь. Но попытаться все равно стоит. «Альберт, ну неужели вы после всего, что узнали, откажетесь подписать это?» «Вот именно! После всего, что узнал, я категорически отказываюсь подписывать это!» «Вам знакомо такое русское выражение? Еще раз наступить на те же грабли!» «Может быть, вы сами верите в то, что рассказали мне?» И лично вы, и стоящие за вами клубы, искренне желаете спасти наш мир с теми целями и теми средствами, которые вы сами для себя считаете верными. Не мне вас судить, я ведь тоже грешен. Но, как бы ни была мне дорога научная истина, я совершенно не хочу экспериментально проверять ваши выкладки на себе и на всей нашей планете». Не хочу, чтобы моя подпись, вот на этом вашем документе, замкнула временную петлю и отправила наш мир в то самое мрачное будущее, которого вы так боитесь. А если не то и не мрачное? Мы ведь еще не проиграли. Я видел то, что уже не повторится. То, что было на рубеже веков. Может, тот мир не был раем, в нем хватало и плохого однако наличествовало то что напрочь отсутствует сегодня вера что завтра будет лучше что наука облегчит жизнь и уменьшит бедность что культура облагородит нравы и исключит войны что дальше человечество ждет лишь расцвет господи как мы ошибались прекраснодушные глупцы не понимали, что как за летом приходит осень и зима, так за почти столетием европейского мира две страшные войны. Как за свободой капитала, по утверждению Маркса, приходит век монополии, так и в политике демократия уступает диктатуре, либерализм сменяется тоталитаризмом без различия под каким знаменем красным, коричневым или звездно-полосатым. Мне отрадно лишь, что я застал тот золотой век, еще не ушедший на дно вслед за Титаником. Если бы я знал... Ведь я мечтал, что энергия атома откроет человечеству путь к изобилию, и не думал, что первым ее применением Будет бомба. То письмо вашему президенту Розвельту. Я писал его в страхе, что нацисты успеют первыми. Уравнение единого поля. Над ними я бился все последние годы. И всякий раз, когда мне казалось, что разгадка близка, вдруг возникала ошибка. Словно что-то или даже кто-то очень не хотел, чтобы мне открылось это знание. А теперь, по вашим же словам, выходит, что и из единой теории поля тоже сделали или сделают проклятие оружие еще более страшное, чем русская царь-бомба. Желая сделать жизнь человечества счастливее, я способствовал рождению монстра, способного человечеству погубить». Теперь вы хотите, чтобы я способствовал вылуплению монстра еще более ужасного? Нет, хватит. И знаете, наверное, даже хорошо, что я этого уже не увижу. Альберт, вы... Я боюсь. Да, я боюсь. Что с вами, Альберт? Эй, кто-нибудь! Врача, скорее! Да где тут телефон? Сообщение в мировой прессе Вчера, 18 ноября, в своем доме в Принстоне скорпостижно скончался Альберт Эйнштейн, величайший ученый XX века. Смерть наступила от сердечного приступа на 77-м году жизни. Тайны 20 века. Глава «Загадка Эйнштейна». Москва, 1980 год. Альт-Ист. Был ли Альберт Эйнштейн подлинным автором скандально известного воззвания, вошедшего в историю как «Манифест Эйнштейна»? Бесспорно, что Эйнштейн в последние годы жизни был обеспокоен фактом, что наука стала фактором, способным не только облагодетельствовать человечество новыми возможностями, но и прекратить жизнь на Земле. И считал, что самым эффективным способом этого избегнуть была передача права развивать наиболее опасные научные направления и технологии некой наднациональной организации даже ценой ограничения прежних национальных суверенитетов. Этому есть множество подтверждений, как публичные выступления Эйнштейна, так и его сохранившаяся переписка, в числе которой и обращение к советским ученым в 1948 году. Но тот самый манифест, был ли он написан его рукой? Очень мало известно о последних месяцах жизни Эйнштейна после его тяжелой болезни в апреле 1955 года. Это время он прожил почти затворником в своем доме в Принстоне. Считается, что он продолжал свою работу над созданием единой теории поля, а также обдумывал принципы будущего погожского движения «Ученые за мир». 18 ноября здоровье великого ученого резко ухудшилось. Мисс Эллен Дюкас, бессмертная секретарша и охранник Цербер Эйнштейна с 1928 года, немедленно вызвала доктора, но он приехал слишком поздно. В то же время есть ряд свидетельских показаний, что незадолго до того в дом вошел неизвестный, приехавший на черном бьюике Скайларк, пробывший там больше часа и покинувший дом в спешке перед приездом врача. Причем ни мисс Дюкас, ни Марго, падчерица ученого, также находившегося в доме в тот день, никогда после не упоминали о личности этого загадочного гостя, о теме и содержании последней беседы Эйнштейна с этим человеком, и даже о самом факте, что в доме в тот день был кто-то посторонний. Независимый репортер Гарри Гилберг, заинтересовавшийся этим таинственным гостем и раскопавший для публики сам этот факт, Вскоре прекратил свое журналистское расследование, начатое им с большим рвением. Есть сведения, со слов одного из его коллег, что причиной было предупреждение и, возможно, подписка о неразглашении от ФБР в интересах национальной безопасности США, не трогать эту тему. Косвенным подтверждением этой версии может служить обыск в доме Эйнштейна, проведенный агентами ФБР уже 22 ноября, с изъятием личного архива ученого. После, по настоянию научной общественности, архив вернули, но, по утверждению мисс Дюкас, не полностью. И внезапно, уже 20 ноября, сразу в нескольких газетах США, Канады европейских стран появляется манифест или завещание Эйнштейна. «После того, как в редакции пришли конверты, в которых были машинописные листки, заверенные подписью великого ученого, и первой страницы было подобие сопроводительной записки. Я опасаюсь, что мое последнее желание могут замолчать по политическим мотивам, и оттого этот текст будет после моей смерти отправлен для широкого опубликования по многим адресам». Что также сыграло свою роль? Поскольку газеты и опасения не оказаться первыми в воглашении сенсации в большинстве случаев не стали утруждать себя тщательной проверкой или даже ожиданием более точных сведений. Манифест состоит из трех смысловых частей. В первой автор, озабоченный ролью науки в создании все более смертоносного оружия, способного уничтожить человечество в обстановке неудержимой военно-технической гонки мировых держав, говорит об ответственности всех людей, всех народов, но особенно ученых, за сохранение нашего общего дома, планеты Земля. Указывая на ускорение научного прогресса, 1950 год отличается от 1900 намного больше, чем 1900 от 1850, и на тот факт, что уже нет разницы между военными и мирными отраслями науки, В 1938 году, менее чем за год до начала мировой войны, атомная физика считалась сугубо академическим занятием, далеким от практического применения. Эмоциональный тон речи зашкаливает, автор буквально вопиет, продвигая мысль «Сегодня нет гарантии, что новое открытие в любой отрасли знаний не может быть использовано» и будет использовано политиками и военными для создания все более смертоносного оружия ради выгод для своей страны, прикрываясь самыми высокими и патриотическими идеями. И потому единственный выход избежать самоуничтожения или полной деградации человечества... Я не знаю, чем будут сражаться в Третьей мировой войне, зато уверен, что в Четвертой останется воевать лишь палками и камнями, Это передав все научное развитие под власть и ответственность авторитетной международной организации. Наука должна принадлежать всем народам Земли вместе и ни одному в отдельности. Во второй части автор рассматривает, какой из ныне существующих стран должна принадлежать главная роль и ответственность в этом великом и трудном деле. «Это должна быть великая держава» чья научная, промышленная, военная мощь и авторитет в мире достаточно высоки. И в то же время власть в ней никоим образом не должна быть тоталитарной или монархической. Лишь демократия, то есть волей излияния всего народа, обеспечивает, чтобы эта страна не воспользовалась своим положением в недостойных целях. Далее, после еще нескольких абзацев рассуждений, делается вывод, что такая страна в настоящий момент всего одна — Соединенные Штаты Америки. Несомненно, у этого выбора есть свои недостатки, которые я не отрицаю, однако это лучший выбор из наличествующих. То есть, по воле автора, штаб-квартира вышеназванной Общемировой научной организации должна находиться в США, и представителю этой же державы должно принадлежать место председателя. Также указывается, что для малых стран отказ от национального суверенитета в этой области будет несомненным благом, так как взамен они получат доступ ко всем научным достижениям всего человечества. Третья часть – это набросок устава будущей организации, где предложены организационная структура Верховный комитет, ему подчиненные национальные комитеты, не обязательно состоящие из граждан своих стран, контролирующие органы, имеющие право экстерриториальной инспекции на местах с запрещением несанкционированной научно-экспериментальной деятельности и их ходатайством в Международный уголовный суд о привлечении к ответственности виновных в нарушениях. Также очень много говорится о подготовке научных кадров. Университеты должны быть выведены из подчинения и финансирования национальных властей и замкнуты на вышеназванную Всемирную организацию которая имеет право на значение в любой из университетов профессорского состава по своему усмотрению. Ради того, чтобы из университетов выходили не просто открыватели новых знаний, но граждане всего мира, а не своих национальных границ. Реакция в мире на опубликование манифеста была самой различной. В диапазоне от «Путь к Золотому веку» до даже гении могут впасть в старческий маразм. И если в некоторых странах, например, в Аргентине, было заявлено о возможном вступлении в новую организацию, то в США официальные лица первые дни хранили молчание. После чего лишь 2 декабря предложение о создании Всемирной научной организации WSU, World Science Union, было озвучено с трибуны ООН, причем представителем Франции, а не США. В ходе последующего обсуждения выяснилось, как и следовало ожидать, что подавляющее большинство стран вовсе не намерены ограничивать свой суверенитет, тем более при обоснованном подозрении, что это в реальности будет Министерство науки США, оплачивать которое, однако, вынужден будет весь мир. И манифест Эйнштейна остался чисто моральным призывом, первой своей частью лег в основу погожского движения, которое, однако, никогда не имело права вмешательства в чужой суверенитет, а было лишь нравственным знаменем ученых всего мира. Но был ли сам Эйнштейн автором этого документа? Экземпляры его в разное время подвергались экспертизе. Было установлено, что текст печатался минимум на трех пишущих машинках ни одна из которых не была идентифицирована с той, что находилась в доме Эйнштейна. Бумага изготовлена в США, и подпись Эйнштейна в конце послания признана подлинной. Но поставил ли он ее там добровольно или под принуждением? Мы не узнаем этого никогда, что оставляет простор для множества конспирологических версий, отраженных как в исторических исследованиях, так и в художественных книгах и фильмах. Мы знаем лишь, что Эйнштейн под закат своей жизни был способен это предложить. Анна Лазарева. Интерлюдия. стать гражданкой всего мира, а не отдельной страны? Ну, если только мира коммунистического будущего, как у Ефремова, когда стран уже не останется. А под всем миром, а не страной, понимается исключительно мир по-американски. Да пусть горит этот мир ко всем чертям, как наши отцы в 17 году призывали. Что ваше, то наше, под международный контроль. О том Эйнштейн писал еще в 1947 м И наши ему ответили, но прошло то событие, мало замеченным даже советской общественностью, не то что всемирной. В файлах из будущего было, что эта идея Эйнштейна не оставляла до самой его смерти, которая в той истории была 18 апреля 1955 года, ну а тут он в госпитале два месяца лежал, но выкарабкался, подарила ему история еще какое-то время. «Ну и мы тоже можем кое-что изменить». Нет, по движению мешать не намерены, не вредное ведь для нас дело. А вот манифест, который этому движению лег идейной основой, если слегка подправить. «Какая выгода будет для СССР?» — спросил Пономаренко. И «Еще раз выставить США в неприглядном виде?» «Мелковато. Мы стали иными, узнав о будущем там. Более прагматичными, став интересы государства выше прекрасных идей». Хотя Альберт Эйнштейн при всем уважении к нему и его левым взглядам все же не является для нас своим, в отличие от, например, товарищей Понте-Корво и Ириля советским гражданством. К тому же то, что я предлагаю, будет запущено лишь после его смерти, когда самому Эйнштейну будет уже все равно. Ну а в рай или ад или переселение душ я не верю. «Нет, Пантелеймон Кондратьевич, главная цель не эта... Хотя, конечно, душок в эту сторону пойти может, но главное, что прочтут и запомнят наши люди. И не только сегодня, но и через 20, 30, 40 лет. Что будь ты хоть академик Сахаров, твоя гениальность в науке вовсе не означает правоты в политике. Идейная вакцина против инфекции, я прежде всего гражданин мира, а затем своей страны, ослабленная культура бацилл, впрыснутая в здоровый организм память и понимание того, что когда на Западе, и прежде всего в США, кричат «весь мир», то понимают мир по-своему, где нам отводят место лишь в передней. Положим, Сахаров у нас, есть надежда, будет совсем другим человеком, раз он не встретится никогда с некой Боннер, которая приучит его к диссидентским компашкам. Мой адмирал, Михаил Петрович, когда составлялась здесь картотека «Кто есть кто», Изобразил эту женщину как последнюю мразь, на которой клейма ставить негде. Можно сразу звать конвой. Из-за личной истории, когда он там уже в перестроечное время показал неуважение к этой персоне и имел серьезные неприятности. Мы тут, однако, вовсе не сталинские душегубы, ищущие кого бы посадить, зато помним слова вождя, что любой человек может быть использован на пользу общего дела. Так и это Боннер вполне наше по происхождению. Родители, репрессированы в 1937 в войну честно работала санитаркой в ЭВАКО-поезде, после поступила в Ленинграде в первый мед, благополучно окончила в 1953-м и поехала по распределению участковым врачом в Иркутск, а не в Москву, как там. И светит ей теперь всю жизнь до пенсии честно отработать на фронте здравоохранения в Сибири или на Дальнем Востоке, а может и в Маньчжурской или Монгольской ссср но никак не в Москве или Ленинграде а уж к Сахарову ее не подпустят и на тысячу километров. Хотя у нашего атомного гения и до его брака с Боннер были закидоны, как раз из-за того, что он жил в изолированном благостном мирке, избавленном от лишней грязи и забот, где мало знали о внешних событиях, о жизни простых людей и даже о том, чем живет сейчас наша страна. Ага, типичный гений в башне из слоновой кости. Сам же в мемуарах писал, что Боннер служил ему глазами во внешний мир, и совестью оценивающей там происходящее. Тут даже комментариев не требуется. Ну вот теперь пусть и он сам, и те, кто мог бы за ним пойти, усвоят. Научный гений — это не политик, раз уж сам великий Эйнштейн мог такое написать. А если наша роль в этой истории выплывет наружу, не будет ли тут вреда для нашего авторитета? А это уже дело техники. «Простите, я на нашу заграничную агентуру прямого выхода не имею, но полагаю, что забросить горячую информацию репортерам, да так, чтобы концов не найти, выйдет намного легче, чем добывать американские атомные секреты». Или как дело с «Белым Радием» еще в 43-м, или смерти некоторых личностей в США, не будем называть имен. Тем более, что среди репортерской публики не проблема найти тех, кто вовсе не наш агент — а всего лишь ради сенсации родного отца не пожалеют. Как с датскими секундами вышло. Телевидение в Европе уже вполне обычное явление, особенно в домах среднего класса. И вот нашлась в Копенгагене некая ушлая и пробивная личность, продвинувшая в телеэфир свою передачу под названием «600 секунд». Сначала три раза в неделю, затем ежедневно. Все горячие новости за этот период кратко, емко и визуально с места событий. Датчанин с какой-то труднопроизносимой фамилией, наш циник Валя Кунцевич изрек, если бы же могла говорить, она говорила бы по-датски. Совершенно не коммунист и даже близко к ним не стоявший, но консерватор, датский патриот и просто охотник за сенсациями, имеющий всего лишь офис и фургон с аппаратурой, нескольких ассистентов, секретарей, которые просматривают свежую прессу и принимают телефонные звонки и еще сеть информаторов, кто за малую долю оперативно сообщает про что-то интересное. Что саму идею автору подкинул и дал займ на начало некий фонд, зарегистрированный в Люксембурге, и кандидатуру выбирали из многих, это не для публики. Что с этого СССР имеет? Скрытый канал формирования общественного мнения. Ну зачем указывать датскому и не только обывателю, куда ему мыслить? Мы же не вообще не живем. Проще и незаметнее. Исходную информацию под нужным углом подать. Например, излюбленной темой датских 600 секунд стало поведение защитников демократии из армии США на датской территории. В каждом выпуске хотя бы один сюжет про это. Дошло до официального протеста их посла ради добрососедских американо-датских отношений. И датский суд официально...